Глава 16. 6 июля 1942 года, 12 часов 3 минуты. Район завода СК-2, город Воронеж. 41-й пограничный полк, 10-й стрелковый дивизион КВД. Однако Сетины лисам обладает чуйкой бывалого солдата или ему просто крепко везет, что вернее. В последний момент рванул в сторону, он круто изменил траекторию движения, в буквальном смысле убежав от пулеметной очереди. Впору подумать о помощи высших сил. Оставшийся до башни метры Татарц добегает на одном дыхании, но немцы уже не стреляют, похоже, лента кончил, сменяют. Ну ты даешь, я уж и не чаял тебя живым увидеть. Боец и сам широко улыбается, осознав, что в этот раз сумел выиграть забеги с Костлявой, ставкой в которой была его собственная жизнь. Однако расслабляться рановато, так что я тут же подгружаю воина коротким инструктажем, настраивая на боевой лад. Немцы наверху есть, как минимум, один пулеметчик, но на деле, думаю, их там два-три человека. Так что бум вперед не прем, нарвемся на пулю. Потому действуем следующим образом. Держась правой стенки, один поднимается напролет, занимает позицию в дальнем углу площадки между этажами, держа на прицеле следующий участок лестницы и ждет. Второй поднимается под его прикрытием наверх, занимает позицию, только после этого поднимается первый. Стреляй на любое движение, сейчас лучше сразу смени магазин на целый. Наверху попробуем достать их гранатами. Такая впонятливо кивает и начинает менять рожок КМП-40. Я также сменил диск ППШ на свежий, а кроме того, обшмонал фрицев на предмет гранат, сняв подсумок с тела решительного, но неосторожного автоматчика, зацепившего тот Три из четырех найденных колотушек я забрал себе, Еще одну протянула сетину. Готов? Боец уверенно кивнул, покрепче стиснув автомат в руках. Тогда первым вперед. Парень быстро взбирается на один пролет, не забывая впрочем контролировать следующий участок лестничного марша, держа его на прицеле. Все, осетин замер в углу площадки, теперь мой черед. До да, товарищи я буквально добегаю, а вот дальше поднимаюсь гораздо медленнее, держась стенки, напряженно вглядываясь в пустоту поверх целика с мушкой, с минуты на минуту ожидая появления фрицев. Впрочем, чуйка подсказывает, что противник займет оборону наверху, однако готовым нужно быть ко всему. Но вот и мой угол. Так, давай. В диком напряжении, сильно вспотев и уже устав вглядываться за пустые перила в ожидании появления врага, мы преодолели большую часть подъема. Хуже всего то, что заводское строение имеет три яруса с внутренними помещениями, два из которых мы вынуждены пропустили, хотя солдатские инстинкты требовали их зачистить, прежде чем подниматься наверх. Фрицы вполне могли спуститься вниз, укрыться на том же втором ярусе и ударить спину. Пока мы концентрируем внимание над головами. Думаю, опытные бойцы так бы поступили, и вряд ли бы я услышал шаги над головой из-за ваты в ушах. Но то матёр результат, а судя по неточным длинным очередям машингевера, оружие оказалось в руках неопытного пулеметчика. И интуиция мне подсказывает, что тот никуда не спускался и засады не подготовил. Чувство опасности буквально взревело в тот миг, когда я начал движение к переходной площадке перед третьим этажом здания. Пулеметная очередь ударила буквально в упор. В этот раз немец занял хорошую позицию. Я уцелел только потому, что инстинктивно шарахнулся назад, почувствовав угрозу. Верпуль прошел над головой, ткнулся в стенку, караша штукатурку. А в следующую секунду сверху упали две колотушки, запрыгав ко мне по ступенькам. Первую я не задумываясь сбил ногой за перила, по второй отчаянно саданул прикладом на мгновение, подставившись под прицел МГ34. Но противник упустил удобный для атаки момент, видимо, ожидая, что я шарахнусь от гранат вниз по лестнице. Смертоносная вблизи очередь ударилась секундным опозданием. Дважды грохнула. один раз внизу, второй буквально пролетом ниже рядом с позицией Такаева. От души шарахнув прикладом по калатушке, я уже не мог контролировать ее полет. Но Татарц начал подниматься, ко мне еще при первых выстрелах пулемета. Когда же М24 упала за его спиной, Он буквально пролетел половину пролета, прежде чем противопехотку разнесло взрывом изнутри. Осетин коротко вскрикнул, упав на ступеньки всего буквально в полуметре ниже меня. А в следующую секунду я поймал глазами взгляд бойца, в котором плещется боль вперемешку с гневом и решимостью драться до последнего. Ранен? Да, бедро зацепило. Я в порядке, командир. Сейчас мы немчуро упокоим». Облегченно выдохнув, отвечаю Такай, одновременно потянув из-под сумка трофейную гранату. Охлани, воин, перевяжись пока, а я фрицам ответку карманной артиллерии организую. Раскрутив колпачок на ручке гранаты и сжав в руке асбестовый шарик, я на мгновение замер. Несмотря на то, что перед татрад я хорохорился, задуманное было сопряжено с громадным риском. Но поколебавшись секунду, и зло уже совсем другим голосом выдохнув, прикрывай. Я рванул шнурок, поджигая запал двадцать два, двадцать два». На мгновение высунув руку за границу мертвого для обстрела фрица пространства, я бросил трофейным 24 вертикально вверх на четвертой секунде горения запала. Благо, что длинная ручка позволяет осуществить подобный бросок. После чего резко развернулся и буквально шип осетины вниз. Но, вопреки моим опасениям, колотушка рванула в полете именно там, где я и рассчитывал взрыв. Веер расколков разлетелся в воздухе напротив пулеметчика. Даже сквозь вату в ушах и хлопок подрыва у сильной детонации в закрытом помещении я расслышал отчаянный вскрик боли. Повезло мне. Граната не рванула в руке, не упала обратно, тут же взорвавшись рядом с нами. Риск был велик, но иных путей решения проблемы я не видел. Пусть откровенно слабый немецкий пулеметчик, а скорее всего, солдат, снявший МГ со станка, даже второй номер воевал бы гораздо лучше. Не позволил бы мне выстрелить уделов в в упор. Я иду вперед, ты прикрывай. Очумело посмотревший на меня боец кивнул только после небольшой паузы, видно, еще не придя в себя после двух близких взрывов. Наконец, взгляд его прояснился, и занял свое место в углу площадки. Я же двинул наверх. Перед небольшим коридором у перил ворочался раненый Фриц. Он уже не кричит, а глухо стонет, словно мычит, держась за глаза. Осколки изранили его целиком, но прикрывает руками он именно глазницы. Судя по крови, струящиеся сквозь пальцы, пустые. В жалости к гансам я никогда не был замечен, но сейчас мне стало просто жутко при виде кровавального куска мяса, все же стонущего и шевелящегося. И потому в этот раз я проявил милосердие, оборвав мучение Фрица короткой очередью. Тот рат пошёл, вперёд несусь замри за углом и метни колотушку внутрь. Осетин выполнил все в точности, добежав до дверного проема и швырнув в коридор трофейную противопехотку. Дождавшись взрыва, сохранившись на лестнице, я быстро вскарабкался по ступенькам, поравнявшись с бойцом и аккуратно выглянув за угол. Коридор оказался пуст. Теперь действуем следующим образом. Каждый идет вдоль стенок. Ты вдоль левой, я по правой. Добираемся до первой двери, забрасываем внутрь гранату, ждем взрыва, заходим внутрь по очереди. Если там кто есть, добиваем, даже если не шевелится, может притворяться или что вернее, быть без сознания. Я захожу первым, ты держишь коридор под прицелом, потом меняемся. Нервы немцев наверняка сдадут, попробуют выскочить встретить нас. У тебя сколько колатушек осталось? Две штуки. И у меня две, а дверей четыре, друг напротив друга, как раз должно хватить. Ну что, пошли? Осетин сосредоточенно кивнул, и мы аккуратно двинулись по коридору, каждый держась своей стенки. Вот первая дверь. Раскрутив колпачок и дернув шнурок, забрасываю М24 с двухсекундной задержкой. Взрыв! Через пару секунд рванула граната Такаеву в помещении напротив. Забегая внутрь чисто, выйдя в коридор киваю бойцу, тот заходит в свое, и в этот же миг из-за второго по счету проема по левой стороне вылетает граната. Назад. Я успеваю спрятаться за дверной косяк, прежде чем колотушка взорвалась. Слава богу, Татрац правильно понял мой крик и отчаянный взмах руки, также переждав взрыв, укрывшись в своем помещении. Я и немец, вооружённый трофейным ППД, показались в коридоре одновременно. Однако скорость реакции оказалась на моей стороне. Нажав на спуск, я на секунду опередил врага, отбросив его назад короткой очередью в три патрона. Немец крикнул, после чего до меня донеслось отчаянно "Nicht schießen". В голове автоматически щелкнул перевод. "Не стреляйте". После чего я задал вопрос на немецком, воспринимая его как родной язык. Спасибо прокачанному персонажу. Ты корректировщик? Сколько вас еще осталось? Пусть сдаются. После короткой паузы Ганс несколько удивленно ответил: "Я остался один. Да, я корректировщик". Не врет. Точно не врет. Я ведь ложь на раз чувствую. Это хорошо. Толкни вперед автомат, а после вылезай сам. Стрелять не будем, ты мне нужен. После чего обратился к Такаеву: "Сейчас Фриц выползет в коридор, сразу огонь не открывая, но держи на прицеле". Что вы говорите? Это немец беспокоится, заслышав чужую речь. Отвечая ему в тон, перейдя на вы, возможно, уважительное обращение, в большей степени расположил его ко мне. Не бойтесь, я прошу своего солдата не стрелять, если вы не совершите никаких глупостей. Пару секунд враг колебался, и я решил помочь ему сделать правильный выбор. Я могу забросить гранату в вашу дверь прямо сейчас и сделаю это, если вы не выполните мои требования. Не надо, не надо, я выхожу». Без глупостей. Но немец, характерным для его нации рационализмом, хотя на самом деле тут еще можно поспорить, вытолкнул в коридор ППД с отстегнутым диском, а затем выполз сам. Так, проверь. Он мог гранату себе оставить или нож, или пистолет. И уже немцу. Вас осмотрит мой солдат. Не пытайтесь оказать сопротивление. Хорошо, хорошо, я готов. Вы перевяжете меня? Твою ж дивизию, вот ведь мерзкий слезняк. Чуть ли не плачет, едва ли не ноги целовать готов. А когда на нас Мина наводил, небось будь сих хорохорился, мнил себя богом войны, отвечаю гораздо холоднее и жестче. Я обещал не стрелять, но не оказывать помощь. Сделайте то, что я скажу, вот тогда я прекращу ваши страдания. Вы готовы выполнить мои требования? Немец часто-часто закивал головой. Сквозная рана в животе делает его сговорчивее, а боль и страх смерти сломали волю, возможно, и не самого трусливого солдата Вермахта. Рабочий материал Тогда вы сейчас вызовете батарею, объясните, что отбились от русских и начнете корректировать огонь на позицию опорного пункта, расположенного левее захваченного моей маяка. Вы сделаете это? Глаза немца наполнились страхом и возмущением. Возможно, он хотел сказать какую-либо глупость о правах пленных или о том, что он честный солдат и не предаст комрадов. Знаем мы таких честных, после которых остались изнасилованные девушки и женщины, расстрельные на потеху раненые селяне, убитые за малейшую провинность. Решимость Фрица поступить честно сломалась, когда в его лоб упкнулся еще горячий от стрельбы ствола ППШ. Да-да, я все сделаю. Хорошо. Ползи к телефону, и начинай корректировку. Помни, я за твоей спиной все слышу и вижу. Катрац, помоги ему добраться до телефонного аппарата а после вернись за пулеметом, он нам пригодится. Позиция корректировщик на нашу удачу совмещена с пулеметной точкой. Тела членов расчета, которых я сумел достать очереди из Максима, еще до нас отнесли в соседнюю комнату. А вот ленту пустого станка просто завались. И еще фиг знает, какой эффект имел бы взрыв гранаты в закрытом помещении с грудой боеприпасов. Такая, вморщившись от презрения, ненависти к фрицу, все же помог ему добраться до зумера, после чего бодрый трус двинул за машингейвером. Я же для убедительности ткнул дулом ППШа в спину немца, заставив поторопиться. Впрочем, у прямицев фриц не стал, вызвав батарею, уточнив, что башню не удержали, и что большевики ворвались на позицию соседнего опорного пункта. Корректировщики без вопросов поверили, и следующая цепочка минометных разрывов легла на обороняемой немцами позиции. Они сказали, что с минуты на минуту начнется контратака, что командир полка выделил целую роту при поддержке двух штурмешюццев. У вас нет шансов, но если вы поможете мне, я могу сказать, что сам взял вас в плен. Про корректировку совру, что был ранен и что в дыму мне почудилось, будто на позицию ворвались русские. Но тогда мне нужно уже сейчас вызвать батарею, отменить огонь по своим. На опорных пунктах есть связь с полком, они наверняка уже сейчас сообщают, что корректировщик ошибся. А где находится батарея? После недолгих колебаний Ганс ответил: "В двухстах метрах северо-восточнее этого здания, там открытая площадка, можно увидеть из соседнего помещения". Я обернулся к подошедшему с пулемётом Такайву. Татрац, выгляни в окно в комнате напротив. Если на севере увидишь минометную батарею, подскажи. Осетин бросился выполнять указание, уже полминуты спустя откликнулся. Есть, вижу. Это хорошо, что видишь. В этот момент затрещал зумер, раненый судорожно сглотнул. «Все, они связались с полком. Если вы сейчас сдадитесь, я обещаю вам достойное отношение в плену, как к настоящим солдатам. Я прервал уже сильно побледневшего, заметно медленнее говорящего врага, одной ногой шагнувшую за рубеж жизни и смерти. Ты врешь. Ганс побледнел еще сильнее, а глаза его расширились от ужаса, при виде холодно сверкнувшей сталью финки, сжатой в моей руке. А вот я нет. Я обещал тебе избавление от страданий, ты его получишь. Не! Крик Крикнем оборвал клинок, вошедший точно в солнечное сплетение. Не отрывая взгляда от стремительно тухнущих глаз корректировщика, я вырвала кровавыйный лезви из её плоти, тщательно обтер об одежду убитого. После хладнокровной расправы я невольно испугался собственной кровожадности. Выпрямившись, подошел к окну, желая немного прийти в себя, и широко улыбнулся. Под прикрытием огня бойцов, уже сместившихся к башне, через проходные заводы к нам бежали бойцы Лопатины и расчет барнебойщиков. Второе ПТРД стрелки также прихватили с собой. А позади занятого остатками штурмовой группы опорного пункта уже разворачивался резерв батальона, стремясь как можно быстрее развить наш успех. Я поспешил к Такаеву и только выходя из помещения, понял, что Зумер так и не смог. Ну что там, где батарея? Осетин молча указал направление, и я тут же разглядел три минометных расчета, вынужденно прекративших огонь. Давай быстрее пулемет, пока не прочухали, что к чему. Тарат спешно протянул машингейер, все же озадаченно спросив: "Может, лучше со станка? Нет времени его перетаскивать и ставить. Да и расстояние смешное, всего 200 метров. Лучше принеси ленты". Уже в спину кинувшуюся исполнять поручение бойца я добавил: "И к нам гости, лопатин со стрелками. Смотри, не шмальни по ним сгоряча. горяча. Проверь ещё по ПД. Если патронов в достатке и диски есть, возьми его, скоро придется вдоволь пострелять". Сам поудобнее размещаю дырчатый кожух МГ-34, выбитый еще первым гранатным взрывом раме. Все равно сошки здесь надежно не закрепить. В пристёгнутой к пулемету ленте на скидку осталось чуть более 60 патронов. По привычке германских пулеметчиков, каждый пятый трассирующий. Один раз крепко вмазать мне хватит. Трассеры первой короткой очереди всего в 10 пуль ложатся чуть левее ближнего камня расчета. Но я тут же корректирую прицелы и ещё двумя гашу пару вражеских минометчиков. Один попытался убежать, скочив и бодро рванув в сторону. Трассир МГ-34 уткнулись в спину Фрица, бросив его на живот. Следующая очередь ушла к двум шустрым немчикам, уже подхватившим свой малый самовар и попытавшимся рвануть с ним за угол ближнего к ним ангара. Веерпуль перехлестнул тела обоих, когда до укрытия оставалось всего пара метров. Третий расчет правда, сумел отступить. Остаток ленты я высадил поваляющимся на земле минометом, надеясь хоть что-то в них повредить. Между тем, справа отчетливо послышался звук приближающихся моторов тяжелых боевых машин. Чую, не соврал корректировщик о контратаке под прикрытием штук. Значит, скоро здесь будет очень жарко.